которые не появились на публичном процессе, Розы так, Эйхе, Кёрор и Чубач были не русскими. Все без исключения грузины тоже осуждены при закрытых дверях. Один из них Алёша Сванидзе, которого обещали выпустить, если он попросит прощения, но сванидзе отказался,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 на некоторое время, как в случае Радыка, Сокольникова, Раковского. Более того, на процессе в августе 1936 года